Глава десятая. Два гения. Ноябрь 1730 года. Москва. Михаил Ломоносов так и остался при Татищеве. Места у действительного тайного советника хватало. Дочери замуж вышли, а супруга безвылазно пребывала в имении. Поначалу поморский парень выполнял работу секретаря. Благо, почерку Михайла был разборчивый и ошибок он почти не делал. Чуть позже стал Василь Никич привлекать его и к другим, более важным делам. Убедившись, что не ошибся, определил его в своей помощнике на Монетном дворе с жалованием в 30 рублей в год. Все, что обещал, Татищев исполнил. Подписал у государы прошение о присвоении Михаилу Васильеву сыну Ломоносову чина, коллежского регистратора, сделав вчерашнего крестьянина личным дворянином. Незадача вышла лишь с поступлением в славяно-греко-латинскую академию. Там, конечно, взяли бы толкового парня, пусть ему исполнилось 19 лет. Конечно, полный курс академии Михайле бы не пройти. Этого сколько бы он ее закончил? В 30 с лишним? Поучили бы годика 3-4, Да и отправили обратно в Холмогоры, в Диакон или, а то и в Иереи, а то и прям бы в Москве рукоположили, или в Акация при каком-нибудь храме была. Да, жена. Но вот как взять в учебу цельного коллежского регистратора, к или преподавателя академии, если они не духовного звания, пребывали без чина? Одно дело дворянские отпрыски, коих нужно пороть нещадно, вгоняя ума в задние врата, и совсем другое, ежели чином человек. Ни голос на регистратора не повысить, не говоря уж о том, чтобы на горох поставить или в карцер запереть. Но обещание надо выполнять. Посему действительный статский советник договорился с господином ректором, что через четыре года коллежский регистратор Ломоносов, может, к тому времени кем-то повыше станет, сдаст экзамен за весь курс 12-летней академии. А уж когда будет у Михайлы аттестат, то отправит он его в университет при Петербургской академии наук, а то и куда-нибудь в Упсалу или Сорбонну парижскую. Не отдавать же, Коллежского регистратора в попы. Нет, против священнослужителей Татищев не имел ничего, но. Пока суд до дела, Василий Никитич взялся сам обучать Михайлу. Как человек добросовестный, Татищев побывал в академии, уточняя чему и как там учат. Оказалось, что в низших классах целых 4 года обучают разным языкам славянскому, греческому и латинскому, еще арифметике истории географии и катехизису. В средних классах студиозы продолжали зубрить латынь, осваивали стихосложение, риторику и богословие. Ну, чему из этого перечня не смог бы научить Мишку, виноват Михайло Васильевича, инженер-артиллерист? прекрасно разбирающиеся не только в арифметике, но и в геометрии, в географии и картографии. Историю изучать? Пожалуйста. Три сундука в горнице, забиты летописями, списками с грамот и купчих, начиная от Святослава с Владимиром и заканчивая романовыми. Читай, Михаил Васильевич, постигай историю российскую. И с языками Татищев мог помочь лучше, чем преподаватели благо помимо латинского знал еще эллинский, немецкий, немного говорил по-шведски. Со стихосложением было потрудней. Так и то, стоило принести парню сборник Семеона Полоцкого, так Ломоносов уже через два дня выдал такие вирши, что не стыдно и при дворе почитать, если бы еще при дворе их кто-то хотел слушать. Татищев при всем множестве дел, свалившихся на его голову, получил еще одно задание от государни. Вернее, задание было не от самой государни, а от ее фаворита. Но это, по сути, одно и то же. Как-то у Юсуповых, куда гвардии полковник Бобылев зашел по родственному, надо было с дядюшкой кое о чем перетолковать, а Татищев был по долгу службы. Зашел разговор о пиитах. Князь Юсупов брякнул, что в Европах принято сочинять возвышенные стихи, оды, по случаю коронации монархов. А Татищева, черт за язык, дернул сказать, что надо бы и у нас такой обычай завести. А полковник Бабылев тотчас заинтересовался и предложил Василию Никитичу сыскать Пита. Василий Никитич потом долго матерился про себя, но деваться некуда. нет. Конечно, можно было бы пойти к полковнику, да поговорить с ним. Бабылев вроде человек вменяемый, но было неловко. Хоть самому садись, да пиши. А тут Михайло подвернулся. Парень три ночи не спал, но выдал такое, что Татищев крякнул. «Заря багряную рукою от утренних спокойных вод Выводит солнцем за собою твоей державы Новый год». Благословенное начало Тебе, богиня, воссияла, и наших искренность сердец пред троном Вышнего пылает, да счастьем Твоим венчает Его средину и конец. Да движутся светило стройно в предписанных себе кругах, и реки дотекут да спокойно в Тебе послушных берегах, Вражда и злость достретебица, да и огонь, и меч да удалится от стран твоих и всякой вред. Весна да рассмеется нежно, и земледелец безмятежно старичный плод да соберет. Татищев приказал, чтобы парень сию оду пока никому не читал и не показывал. Потом коронации государыне как найдено будет. Время у Михайлы был занят плотнее, чем у рыбака в Путину. С утра еще до завтрака, чтение писем, поступающих на имя Василия Никитча, краткий доклад, потом монетный двор, а после обеда присутственные места. Вечером занимались науками и языками, по ночам парень читал. За месяц перечел все, что отыскал в библиотеке Татищева, и теперь подбирался к книгам соседствующего с усадьбой действительного статского советника монастыря. В редкие праздники, и спросив у начальства лишний день, отправлялся за сорок верст в имение Якова Брюсова на беседы с хозяином. Граф Брюс уж не первый год жил в уединении и допускал до себя немногих, в их числе любимого своего ученика Василия Татищева. Старый чернокнижник, как звали на Москве, Якова Велимовича, хотя и был королевских кровей, но с мужиком-лапотником поладил отлично. Разрешил Михайлу таскать книги, сколько влезет. Показывал парню ночное небо через большой телескоп, разрешил поработать в своей лаборатории. На пару они даже что-то там взорвали, не то гремучую ртуть, не то еще что-то. Вернулся от Брюса с обожженной мордой, Но по уши довольный, говорил, что Яков Велимович пытается отыскать наилучший способ очистки металла. На вялое увещевание Татищева парень отбрехивался. «Ты же сам, Василий Никитич, говорил, что половина меди в отвалы идет, потому как невозможно ее от примесей очистить. А Яков Велимович такую штуку придумал, реактив называется, с которой...» Старые отвалы можно по новый вход пустить. Ты представь, сколько мы для государства денег сбережем. А Урал-то как возвысится. Медь от примесей чистить – дело хорошее, – не стал возражать Татищев. Вспомнилось свое пребывание на Урале. А Урал и так возвышен, дальше некуда. И медь с Алтая на заводы Демидовых везут. С Алтая да на Урал, – присвистнул Михайло. Это ж получается с тысячу верст. Да не с тысячу, а все полторы тысячи, поправил Татищев, лучше своего подопечного, знакомый с географией. А что делать? На Демидовских заводах медь не в пример других лучше чистят. Все расходы окупаются. Разговоры с Михайлой были как бальзам на сердце. Многое, очень многое хотел изменить в своем государстве Василий Никитич, но как? Сам он хоть и Рюрикович природный, хоть и достиг уже звания высокого, а добрые люди говорили, что и орденок ему не за горами, и чин повыше, но понимал, что сам-то он горы не свернет. Не станет он ни канцлером, ни вице-канцлером, даже от которых в империи хоть что-то до да могло зависеть. Вот теперь, глядя на талантливого помощника, он начал подумывать, а не станет ли поморский парень правой рукой государыне, а ведь возможно. Татищев, природный Рюрикович, понимал, что древняя кровь ума еще никому не прибавляла, и прав был Петр Великой, велевший знатность погодности считать. Карьеру теперь и простой человек сделать может. Вон! того же Астермана взять, пасторского сына. Амант при Анне и Анне, полковник Бабылев, человек хоть и невысокого ума, образования не имеет, но не дурак. А что самое главное, не подлец и не вор. Для фаворитов сие большая редкость. И не похож он на тех, кто себе в карман казну государственную тащит. Может продержится хоть пару лет гвардейский полковник при государне, а уж при нем и Мишка возвыситься сможет. Умен Михайло, ох, как умен. Одно плохо, нет в нем ни хитрости, ни умения угождать. И задницы, высокопоставленные, лизать не умеет. Но это не велика беда, можно и научиться со временем. Возвыситься нет ли Михайло Ломоносов, действительный статский советник мог только гадать. Ну а пока пытался он вложить в голову парню свои Рассуждение. — Вот смотри, Михайло, какая несуразица получается. Налог у нас платят одинаково, и богатый, и бедный, а это плохо. — Плохо, — согласно кивал Михаил, — надобно, чтобы платили с дохода, иначе богатый отдаст не поморщица, а бедного на ставят. Вот — Вот-вот, а почему у нас такого нет? — Ломоносов пожал плечами — Верно, следить за доходами некому. Каждому мужику фискала не приставишь. Вот за купцами бы надо следить. А то что получается? Доходы у купечества в 100 раз больше, чем доходы у мужика, а платят так же Еще надобно, чтобы не только мужики, но и бабы налог платили. Ну сам посуди. В крестьянском хозяйстве баба наравне с мужиком работает, а денег от нее государство не видит. — Так ведь, Василь ведь и со стариков налоги берут, — резонно возразил Михайло. — А прибыли от них нет. — Со стариков берут, зато младенцев не трогают. — А с баб-то можно поменьше брать. — Что у нас сейчас? — Крепостные крестьяне платят 74 копейки, государственные крестьяне — рубль с небольшим, городское население — рубль 20 копеек. — Подожди-ка, гляну. — Василь Никитич не поленился, встал с места и полез в шкаф, где у него хранились разные бумаги. Вытащив немецкую папку, зашелестел листами. «Вот, Михайло Васильевич, я тут кое-какие мысли записал. В России по ревизии 1719 года живет 5 миллионов душ мужского пола. Как считаешь, верно сие?» Ломоносов почесал подбородок, на котором пробивался юношеский пушок. «Я, Василий Никитич, в ту пору еще без штанов бегал, но помню, как переписчики ревизские сказки составляли. Из Холмогор к нам ни одна собака не приехала. Собрали к воеводе всех старост, да с их слов и записали. А какой дурак будет правду-то говорить? Скажешь, так и платить будешь больше». Это у нас, у государственных крестьян. Так ведь и помещики чьи не дурнее нас. И государь Петр Алексеевич не поверил. Велел все ревизские сказки перепроверить. Еще миллион душ. Стало быть, 6 миллионов мужиков в России живет. И доходу в казну идет почти 10 миллионов рублей. А если бабы платить налог станут, так будет еще больше, пятнадцать миллионов. А недоимки-то, Василий Никитич, сколь я наслышан, что каждый год недостача в казну идет. Не то по полмиллиона, не то миллион. На бумаге-то все хорошо. А нужно так сделать, чтобы крестьяне своим помещикам не барщину отрабатывали, а оброк платили. Понимаю, что земли разные, урожай тоже, Но коль помещик будет деньгами врать, так крестьянин начнет ремеслом заниматься, торговлей всякой. От этого и деньги пойдут, и всем хорошо будет. А захотят ли, выразил сомнение Ломоносов. Мужик, он же привык от земли кормиться. Ну как поморы от моря? Так ведь и у нас. Год на год не попадает. Бывало и так, что вместо морского зверя Одни лишь бивни старые набирали, но у нас хоть огородики свои, а рыба не пропадает, а у мужика не дай бог не урожай случится, хлеб не продаст, а промысла никакого не знает. Так куда мужику деваться-то будет? К тому ли не урожай? Так что на барщине, что на своем поле, шиш с маслом. Усмехнулся Никич. Нужда заставит, пойдет мужичок лапти плести. «Да на ярмарку с ними пойдет, игрушки там всякие лепить, свистульки с медведями. Ну что там еще можно делать?» «Да много чего делают. Валенки катают, сапоги шьют, ложки липовые строгают. Ну, на худой конец можно поклушибить. «Вот видишь, — обрадовался в подсказке Татищев, — сколько всего сделать-то можно. Надо только с печки слезть, а то зиму лежим, весной до да летом работаем». — Ну, Василий Никич, ты сказал, — обиделся Михайло, — я хоть и не пахарь, но с мужиками я кшался. Зимой-то тоже дел много, надо дрова рубить, сено возить, опять-таки лапти зимой прести надо, скотину обиходит. Так, Мишенька, я же не говорю, что от земледелия и иных дел отказываться нужно. Ведь сам же знаешь, что на барском-то поле мужик работает хуже, чем на своем. Пущай помещики свои поля крестьянам в аренду сдают, как в той же Англии делается. — Это ты, Василь никич, договоришься, что мужикам поголовно нужно вольную дать, — покачал головой Михайла. — Хотя мужик, быть так оно и лучше. — Мы вон государственные крестьяне, живем своим умом. — Да нет, Мишаня, не лучше, — вздохнул Татищев. — Ты же летописи до старые грамоты читал? Знаешь, почему крепостное право ввели на Руси? Читал. Борис Федорович запрещал помещикам в голодные годы наемных людей до да холопов из дома выгонять, чтобы они не голодали, да по дорогам большим не безобразничали. Вот и прикинь, если крестьян освобождать, так куда им деваться-то? В Англии вон, когда шерсть в Голландию начали продавать. Так копигольдеров их не с земель согнали. Кто в бродяги пошел, того повесили. А кто умереть не захотел, те в Америку уплыли. А у нас куда? В Сибирь? По опыту своему знаю. Не хочет мужик в Сибирь идти, хоть золотом его обсыпь. Освободи мужиков, так сразу же за вилы возьмутся. У нас так полыхнет, что стенька разин детской игрушкой покажется. «Так, может, крестьян вместе с землей освобождать?» — предложил Михайло. «Ну, Михайло Васильевич, ты сказанул!» — хохотнул Татищев. «Ежели с землей, то нам-то куда деваться? Без дворянства и царь пропадет, а коли царь пропадет, так и государство наше развалится. Ни армии не будет, ни чиновников. Мы с тобой вроде как тоже чиновники, крапивные семя. А без нас куда?» «Ну!» — зачесал лоб Михайла. Нужно тогда всех крестьян государственными сделать, чтобы дворянство жили на жаловне, что от службы идет. А поместье дворянские? Хмыкнул Татищев. Взять до да помещиков попросту отобрать? Что тогда будет? Татищев не стал говорить вслух, что будет, но Ломоносов и так понял. Никто из дворян помещиков не захочет отдать свое имущество в казну, а выкупить? Робко предложил Михайло, но сам же и ответил. А выкупать-то не на что. Вот-вот. Одобрительно кивнул наставник. Молодец. Сам все и понял. Не получится у нас крепостных крестьян освободить. Но много что в государстве можно поправить. Изменить то, что государем Петром Алексеевичем заведено. Михайло... Боготворивший Петра Алексеевича ощетинился. Это как-то, как можно? Ну, сам смотри, начал рассуждать Татищев. Есть у нас коллегии военная, юстиции, берг-коллегия, ну и так далее. Созданы они для внутреннего и внешнего управления. Так? Так, согласился Михайло. А теперь смотри: есть у нас коммерц-коллегия, берг-коллегия. Заводы казенные, что руду уплавляют одни в ведении берг коллеги, а другие в коммерц. А еще бывает, что на одном заводе управляют и от берг, и от коммерц коллеги. И что там творится? Во-во, черт ногу сломит, другой вывернет. Ну, не мог же Петр Алексеевич всего предвидеть. Можно сейчас кое-что подправить, определить, чем и как коллеги и заниматься должны. Правильно улыбнулся Василий Никитич. Можно кое-что подправить. В этом подправить кое-что в другом. Вот скажи, кто в коллегии главный? Президент, конечно, пожал плечами Михайла. Есть еще по два вице-президента, заседатели. Видишь, сколько их? Но президент решение принять не может, если с ним другие члены коллегии не согласны. Не приняли решение? Дело в Сенат переходит. Так ведь это и хорошо, не понял Ломоносов. Одна голова хорошо, а две лучше. Меньше глупостей наделают. Эх, Михайло, глупостей что один, что трое могут понаделать. А когда глупость сразу десять человек натворили, кто отвечать будет? Ломоносов, поразмыслив, кивнул. Прав ты, Василий Никитич. Получается, что когда все виновны, так никто и не виноват. Именно, Михайло, ты мой потапоч. Надо чтобы президент коллеги имел полную власть, но чтобы он за свои решения нес ответственность перед государем. Коллежский регистратор хотел еще что-то сказать, но Татищев отмахнулся, на него уже напала зевота. «Пойду-ка я спать», — сообщил Василий Никитич. Поднявшись, спросил, «Ты-то ведь опять всю ночь читать будешь? Спать-то когда будешь?» Этот вопрос хозяин задавал своему ученику уже давно. «А что толку?» Когда Михайло спал, не знал даже о Ким. Старый холоп уже не выговаривал парню про трату свечей, благо тот закупил их впрок лет на пять, а то и больше, потратив на то 10 рублей из наградных денег. А награду Михайла получил вот за что. Сказал ему как-то Василий Никитич, что с монетного двора пропадают деньги. Вроде бы не так уж и много. Сегодня недостача в 10 рублев. Завтра в пять, а послезавтра в три. Не так, чтобы большие деньги, а все равно непорядок. Михаил Ломоносов, не поленившись, три дня торчал в конторе, бродил по мастерским, пытаясь определить, кто же ворует. Вроде бы во время работы надзор за мастерами строгой. Солдаты-сторожа, с которых вычитывали искудного жалования за потрату, лютовали вовсю, раздевали всех до нога. А эти только посмеивались, потрясая подштанниками. Михайло выяснил, что пропадают-то не рубли или полтинники, а серебряные копеечки. Не так уж много их и было. В прошлом году Верховный тайный совет почему-то решил возобновить чекан серебряных вшей. А указы о том еще никто не отменял. Не мудрствуя лукаво, доложил своих соображениях Татищеву, а тот ли шахнул. «Да как же он сам-то не догадался!» приказал после обеда поить мастеров с подмастерьями простоквашей, смешанной с постным маслом. И через пару дней кражи прекратились. Василь Никич на радостях доложил о смекалке своего помощника кабинет министрам, а те, чтобы не отягощать государыню пустяками, отписали парню награду 50 рублей серебром и звание штык юнкера», сделав Ломоносова, потомственным дворянином михаил васильевич получив красивую бумагу почесал затылок убрал документ подальше и начал постигать науки еще прилежнее благо появилась возможность покупать книги Жалование по рангу коллежского регистратора в купе с окладом штык юнкера составляли аж сто рублей в год на такие деньги можно кормить деревню 10 наградных рублей, как уже говорилось, Михайло потратил на свечи, лошадь едва не надсадилась, пока дотащила. А двадцать отправил отцу, а с оставшимися двадцатью отправился по книжным торговцам и притащил такое, что крякнул Татищев. Первое издание апостола Ивана Федорова. Утро и следующий день Михайло и Василий Никитич почти не виделись. Заботу обоих было много. А вечер опять был посвящен внутреннему обустройству государства. Михаиле полезно, к тому ж, через месяц назначено первое собрание парламента. Или, как там оно будет называться, если по-русски. Парламентом назвать очень уж не по-нашему. Эван при Петре Алексеевиче сколько иноземных слов взяли. Сенат, коллегии, адмиралтейство, что иной раз и не выговоришь. А земским собором поименовать чересчур старомодно так и прет от него с уконным рылом с калашным рядом недавно помог астерман антон иванович предложил обозвать собрание государственной думой всея руси на то мы порешили пусть будет государственная дума с двумя палатами верхней где родовитое дворянство заседает и нижней, где простая шляхта Великих родов поменьше, так пусть у них 40 представлений будет. Шляхты побольше, их 80. Татищев рескрипт составил, кабинет министра подписали, списки представителей велено было подавать по губерниям, по коллегиям и по полкам. Думалось, за месяц-два все чинно-благородно порешают, а в августе Дума уже и будет заседать. А дальше... По всей России шел вой. Это грызлись великие и не очень великие фамилии за право представлять себя в Государственной Думе. Князья, кто вел свое происхождение от Рюрика и Гедиманоса, природные сцепились с теми, кто вел свое родословие от ханских беков, турецких пашей да от немецких дюков. Чем хуже Юсуповы или Черкасские, доказавшие государной свою надобность перед Куракинами и Гагаринами? А как быть с теми же Кантемиром, чей матюшка был господарем Молдавии? Но русским князем стал лишь при Петре Великом. А князья Туган, Мурза, Барановские, которые одновременно и поляки, и татары? А где должны заседать потомки бояр московских? Шереметьевы с Солтыковыми, Бутурлины, а куда причислять графов и Остзейских баронов к верхней родовитой палате, или к шляхте? Со шляхтой тош. Столбовое дворянство кинулось доказывать, что оно куда важней дворянства выслуженного, а те, кто шляхте чем стал, заполучив офицерский шарф или дойдя до коллежского асессора, кривили губы кивая на столбовых, чьи грамоты уже давным-давно никому не нужны. Опять-таки, среди столбового дворянства единства не было. Московские помещики драли носы, а испомещенные при Алексее Михайловиче кичились заслугами предков при смуте. Офицеры, дети или внуки крепостных, не уважали статских. Михаил Ломоносов в числе прочих дел – Был еще поставлен надзирать за канцеляристами, которые составляли и переписывали списки. Когда все списки были сверены и переписаны, чтобы отдать на подпись государне, Татищев и Ломоносов схватились за голову. В реестре, где числилась представители Верхней Палаты, стояло аж 400 фамилий, а в Нижней – 2000. «Что?» Делать-то станем, Василь Никич! Робко поинтересовался Михайло. Татищев, удивленный метаморфозой, но ну не в духе Михайла было чему-то удивляться или от чего-то робеть, только сдвинул на бок парик. Ну-ка, Михайла, дай-ка мне тот список, где родовитые фамилии. Себе другой возьми со шляхтой. Вот гляди, кто тут у нас первым в списке? Князь Долгоруков Василий Нукич. Мало ему дураку в Верховном Совете сиделось. Не понимает, что в ссылку скоро. Вычеркиваем. Далее Долгоруков. Ну, сказано же было, что по одной фамилии отрода. Так нет же. Стало быть, вычеркиваю я всех Долгоруковых, а кроме генерал-фельдмаршала Василия Владимича. Он Голицынах. «Прорва!» «А где же Михаил Михайлович, который фельдмаршал?» «Значит, из всего выводка оставляем. Вписываем фельдмаршала, а остальных нахрен. Понял?» «Не очень», – честно признался Михайло. «С князьями-то хоть более-менее понятно. А с этими? Вот первым у меня идет столбовой дворянин Заикин Варфоломей Феофанович. Пращуры его еще Дмитрию Донскому служили». «О чем у него и бумага есть?» «Тебе его имя о чем-нибудь говорит?» «Нет», – замотал головой Михайла. «Да и фамилия какая-то несуразная. Заикин». «Вот и вычеркивай ее». «Василий Никитич, следующий у меня вообще дураков. Из бояр Коломенского уезда. Пращур него. Боярин Вакула Умнов. Вычеркивать? А если он пользу в думе принесет?» Какой хрен тут разница, какая фамилия?» Василий Никитич, оторвавшись от увлекательного занятия, вычеркивания князей, посмотрел на помощника. «Вот скажи мне, Михаил Васильевич, как эти реестры собирались? Претендентов в Думу? Их что, в коллегиях до да полках кто-то избирал, как наилучших людей?» «Да нет, вроде бы. Вписывали всех, кто желание изъявил. Ты не скажешь ли, Часто так бывает, чтобы тот, кто во власть лезет, порядочным человеком был. Вспомни хоть деревню свою. У вас же там староста должен быть или кормщик. Лезет какой-нибудь наглец во власть в те же кормщики, а вы его кормщиком сделаете? Подумав, Ломоносов помотал головой. В кормщики да в старосты добровольно никто не лезет, дураков нет. Ноша почетная да тяжелая. Избирают их. Кали избрали, не отказываются. А если какой настырный нахрапом лезет, так живо ему окорот дают. Еще, Миша, участие в думе государевой не за кошт, а за собственный. У умных да у честных откуда деньги? И то верно, согласился Михайло. Честные да умные, они без денег сидят. Хотя, задумался парень, неправильно это. Умные должны много денег получать. Должны, не стал спорить Татищев. Есть, конечно, не бедные, но мало. Но погляди-ко, сама Брюса Яков Велимовича в списках нет. Голицына Михаила Михайловича тоже не было, а я же их первыми людьми почитаю. Да и не только я, понял. Михайла, понял. Была, конечно, опаска что выкинет он из списка кого-нибудь не того. Ну, родича или ближника нынешнего царского фаворита полковника Бабылева или там кума-псаря государыня. Ну, что тут поделать? Потом чей можно кого-нибудь и обратно вписать. Татищев, на минутку оторвавшись с реестра, спросил. Вот скажи-ка мне, Михайло, что нам с князем Хованским делать? Кто такой князь Хованский? Михайла не знал. О Хованщине в Стрелецком мятеже, конечно же, слышал. Но знал, что главаря он мятежа вместе с сыном и зарубили. Вроде бы зарубили по приказу царевны Софии, которую они в государыне прочили. Но на всякий случай изрек. А что с Хованским не так? Так виж, по молодости слава у него дурная была. Напоил как-то Васька Хованский не один, а с такими же молодыми дурачками, молодого князя Долгорукого до да поросячьего визга. В гроб его уложил, а потом в церковь притащил к алтарю. С утра поп пришел покойника отпевать, а тот взял да и ожил. И смех, и грех. Михайло едва не заржал, но сдержался. Все-таки невместно как-то над такими делами шутить. Загоняя гогот в кулак, спросил. И было ему что-то за дурость или с рук сошло? Ежели наказан был, так может и ладно. У нас, говорят, порезанному не режут. А коли сошло, так на кой он такой? Батюшка жалобу в синот написал. Те самому государю Петру. А тот отправил Ваську в Голландию морскому делу учиться. Михайло от возмущения чуть не захрюкал. Ну да ни хрена себе наказание. В Голландию его учиться послали. Да ему, драку честь высокую оказали. Эх, Мишка, Мишка, засмеялся Татищев. Если бы ты знал, как этой чести-то бояре до да князья пугались. Думали, прямо к антихристу в зубы отправляют. Поминальные службы в церквах заказывали. Так делу-то морскому Хованского выучили? Да и кто в молодости-то не глупил? Работа пошла быстрее. Уже через час довольные татищи фоломоносов отдали писцам реестры, где были прописаны представители обеих палат. Теперь их перебелить, подписать у государни, да отправлять по губернским да иным канцеляриям с уведомлением, что будет первое заседание Государственной Думы 20 сентября сего года. «Лучший способ управления государством – демократия», – поучал действительный статский советник Татищев, коллежского регистратора Ломоносова. Вздев палец вверх, потребовал «Ну-ка, Михайло, переведи!». Михайло вздохнул, с тоской посмотрел на наставника и отбарабанил, как пописанному: «Демократия в переводе с Эллинского народовластия. Форма государственного управления, бытовавшая в древних государствах Афинах, Фивах и прочих эллинских полисах. Удобно для малых государств, и могут быть вмещены в малые города, где все свободные граждане могут изъявить свою волю, принять участие в законосоставлении. Для больших государств демократия – штука зело неудобная, потому как слишком много людей – много мнений а лучшая форма государственного устройства при демократии васильникич ну ты меня уже третий раз о том спрашиваешь возмутился михайло но посмотрев на непреклонную физиономию наставника забубнил лучшей формой государственного устройства при демократии является республика от латинского общее дело сирич власть выборных людей Ты, Михайло, когда сам будешь учить кого, а ты будешь учить, по морде твоей смышленой сужу, поймешь, что лучший способ втолковать – повторение. Василий Никич, а можно монархию с республикой смешать? Можно, ответил Татищев без всякого раздумья. Вон, хышь Швецию возьми, хышь Англию, там короли сидят, правят. А помимо их еще и представительные органы есть, что лучшие роды представляют. В Англии парламент, в Швеции риксдаг. Они и законы принимают, и налоги утверждают. Без их воли короли даже войну вести не могут. Парламент денег не даст, вот и все. Так что с одной стороны вроде бы монархия, коли король есть. А с другой лучшие люди государством управляют. «Лучшие люди, Василий Никитич, это князья до да бояре?» Лукаво поинтересовался Михайло. «А как же простой народ?» Татищев вздохнул. «Ну, никак не может парень забыть, что его пращур в земском соборе заседал!» «Ты, Михайло Васильевич, вспомни, о чем простой народ с избранными людьми договаривался, когда защиту искал!» Ломоносов скис. «Теория естественного права Так, любимый Василий Никитичем сидел у него в печенках. Но раз наставник задал вопрос, нужно отвечать. Все люди рождаются свободными и право на все имеющими. Но коли люди начнут свою свободу осуществлять, наступит анархия, без безвластия. Начнется война всех против каждого. И дабы защитить себя, простой народ отказался от части своих свобод в пользу государства, но взамен получил защиту. Вот видишь, а государство-то это кто? Это служилые люди, князья, бояре, до да дворянства, которые за народ в бой идет. Простой народ должен пахать, сеять, звери морского бить, а управлять ими должны те, кому они это право отдали. Так, Васильникич! — Когда оно было-то? — не соглашался Ломоносов. — Ладно, если пращуры были толковыми, управлять умели. А детки? Вон, сам посуди. Ты, Рюрикович природный, и князь какой-нибудь тоже Рюрикович. От одного корня происходите. Но ты, Василий голова. А князь сей, дурак набитый. Что же получается, дурак набитый должен нами править, потому что потомок того князя, которому мои пращуры власть отдали? Спор этот уже изрядно надоел и самому Татищеву. Но вместо того, чтобы прикрикнуть на парня, мол, как от Господа Бога заповедано, так и будет, он пустился в объяснение. От всего народа сложно столько выборных отыскать. «Вон, ты мне про проземский собор толдычишь, что при Михаиле Федоровиче Романове был. Сколько времени предку твоему надо было, чтобы с Поморья в Москву приехать? Недели три?» Земский собор хорош, если надо бы на какое-то дело великое сделать. Ну, царя на престол взвести, новые законы принять, как с соборным уложением было. А враг напал, войско собрать нужно, в поморье посылать. Так за то время враг уже у Москвы будет. Михаил Васильевич, не в первый раз слышавший рассуждение Татищева, хмыкнул. Так что получается, Василь Никитич? что на Руси никакого парламента Риксдага и вовсе не нужно. Хоть в Поморье за депутатами посылай, хоть семени их собирай. Один хрен время тратить. Не нужно, пожал плечами Татищев. Парламент в тех землях хорош, где народ просвещенный, да врагов естественных нет. Вон как в Англии или Швеции. Сидят англичане на своих островах. сунься к ним. Испанцы совались. Французы с голландцами пытались, да по зубам получили. А коли засыпать ла-манш ихний, Сидели бы англичане, да с шотландцами цапались. Какое клешему было бы величие ихне? Так вздор да не суразится. И шведы за морем отсиживаются. Много ли у Швеции врагов? Ну да, не, если тогда не уж не та. Вон Фредерик Пятый. С государем Петром Алексеевичем союз против шведов заключил. Да и был бит. Даже после Полтавы, когда шведы ослабли, ничего сделать не смог. Если бы не мы, так и подгребла бы Швеция всю Данию под себя. Ну, мы еще есть, напомнил Ломоносов. А что мы? Между нами и ими леса до да болота, да финские немцы. Мы вон... Ингерманландские топи у Швеции отхватили. Петербург построили. Выход к Балтике есть. но ну, потом, может, еще что-нибудь заберем. А может и нет, коли шведы сами на рожон не полезут. Так и будут они дальше сидеть. А Россия – страна большая. Народ темный. Опять-таки постоянно кто-нибудь напасть наровит. Какой нам парламент, если нужна единая власть? Мы ж, как государство, зато и выжили – Или власть в одних руках. «А Новгород Великой!» Напомнил Михайло. «У нас старики до сих пор О новгородской вольнице говорят. Как-никак города наши, Что Архангельск, Что Холмогоры, Новогородскими ватажниками Основаны были». «Мишаня!» Посмотрел Татищев на коллежского регистратора, Как на несмышленыша. «Вольница новгородская Была хороша, пока она власти не мешала, да пока один посадник в Новгороде был. А как стало посадников много, каждый власть к себе тянуть стал, и вечно новгородская, ну куда годится, чтобы пьяные мужики собирались да орали, как государству лучше жить. Вот все они и проорали. А что дальше? Пришла Москва, новгородскую увольность к ногтю прижала, так что сделал вывод действительно статский советник, Что бы там французские и немецкие умники не говорили, а у нас, так царь закон принял, сам его выполнил, сам же и судит того, кто закон нарушает. А по-другому, сожрут нас соседи, не поморщится. — Погоди-ка, Василий Никич, слегка опешил Михайло, — как же так получается? Ты же по приказу государыне парламент собирать будешь, а теперь говоришь, нам парламент не нужен. «Эх, Михайло, ты, Потапоч! потрепал Татищев парня по плечу. «Где-то умен, а где простых вещей не понимаешь. Ну да ничего, подрастешь – поумнеешь». Может, Михайло Васильевич и был еще молод и не особо искушен в политических играх, но кое-что понял и он. Затея с парламентом была нужна Татищеву и его друзьям только для того, чтобы свалить ненавистных верховников, привлечь на свою сторону дворянство, пообещав тому возможность поуправлять государством. Ну как тому ослу, которого поманили морковкой? Но из природной упрямости характера помор продолжал расспрашивать. «А все-таки скажи мне, Василий Никич, дума наша совсем без пользы будет? Не дело получится? Соберется народ». Надо бы ему хоть какое-то дело задать. Так то, что он соберется, вот уже и дело. Поговорят меж собой, а мы послушаем. Может, польза какая для государа не будет. А там, неопределенно повел подбородком Татищев, поглядим. Будет от думы толк, будет она и дальше сидеть, думы-думать. А нет, так и разогнать ее к чертовой матери.